земь казни египетских. В Почепове, куда пленных пригнали в начале августа, их ожидала огромная работа. Надо было построить почти шестикилометровый деревянный мост через болото. Давно уже начали его строить, но никак не могли достроить, так как мост этот находился под обстрелом немецких орудий, и немцы добросовестно расстреливали ночью всё то, что русским удавалось построить за день. Таким образом, В этой точке сосредоточились два противоположных интереса. Русские хотели, чтобы это не стало построить мост, а немцы хотели, чтобы это не стало его разрушить. Поэтому, когда русские начали сгонять сюда большее количество людей, чтобы его поскорее сделать, немцы стали посылать большее аэропланов и гранат, которые начинали сильнее бомбардировать залополучный мост. Тогда русские решили снять с работы русских солдат Заметить их австрийскими пленными и сообщить немцам, что если они будут стрелять, то будут убивать своих же подданных. На другой день немцы хитроумно ответили на этот шаг русских. Они сбросили с аэроплана листовки, в которых сообщали, что стрелять они будут только по русским инженерам и по руководителям работ. Поэтому они рекомендуют пленам держаться подальше от инженеров, в противном случае им придётся спнет на себя. Это предупреждение пленные приняли близко к сердцу. И как только начинал гудеть мотор немецкого или русского аэроплана, они разбегались в разные стороны и расположившись где-нибудь в лесу, искали вшей или играли в карты до тех пор, пока конвоиры не сгоняли их снова к месту работы. И эта беготня, казалось, весьма забавляла немецких авиаторов. Немецкие аэропланы без всякого повода, откуда бы они ни возвращались, предпочитали пролететь над мостом. Они кружились над постройкой, беззаботно спускаясь так низко, что полевые орудия со стервенением выбрасыли в них шрапнель и лаяли как собаки. Они бросали бомбы, и сопровождаемые разрывающейся шрапнелью летали обратно, а солдаты разбегались. И два удавалось согнать пленных к постройке, как опять где-нибудь падала и разрывалась бомба, и первый, кто слышал её взрыв, командовал: "Ребята, бери ноги на плечи, союзник уже здесь". Почепова, где расположились пленные, была грязной, запущенной деревушкой с несколькими едва сохранившимися хатами. Большинство хат сгорело от немецкой бомбардировки, жить в сараях из-за холода было невозможно. Поэтому люди набились в хаты как сельди, ложась ночью один на другого. Когда пленные возвращались с работы, хозяева хаты начинали креститься: "Прости, Господи, грехи наши, и верни отсюда эти австрийские морды". Старый головатинка всё сокращал расходы на удовольствия. Полагая, что зима вове накончится и его доходы прекратятся. Он уменьшил порции хлеба, отнял сахар, и вместо солёной рыбы, из которой варилось уха, начал класть в щи рубленные листья свёклы, которые привозились откуда-то с поля. Когда утром выходя на работу, считали, сколько новых ям прибавилось от немецких гранат и смотрели, какие за ночь произошли новые разрушения швег, говорил: "Ну, на нас обрушились все египетские казни".